471. Сентябрь 16. Карма ставит в определенные рамки для изживания отрицательных качеств, приобретения положительных. Она всегда чему-либо учит, и в конечном итоге целью имеет продвижение сознания. Полезность эту легко усмотреть при желании. И тогда родится понимание не только общего ее направления, но и каждого отдельного урока. Когда человек знает, почему и для чего подвергается он определенным заданиям стороны кармы, отношение его к ним изменяется. Вместо ропота и недовольства судьбою благодарен он ей за задаваемые возможности. Можно считать, что любое положение, каким бы трудным оно ни было, является наилучшим для развития духа. И тогда полезность извлекаемых из жизни уроков намного усиливается и возрастает, ибо Осознание двигает. Нет ничего хуже бессмысленных, то есть непонимаемых страданий или испытаний. Они порождают беспросветное мрачение. Когда знает идущий, куда и зачем он идет, все происходящее с ним приобретает особый смысл и окраску.